Немногое пауза длилась довольно долго. Землянин внимательно следил за реакцией присутствующих. Раздражение и злость он не заметил, скорее разочарование и изумление. Собравшись с мыслями, Олес негромко продолжил: "Господа, давайте сразу определимся с целями и задачами вторжения. Чего мы собственно хотим добиться? Захвата планеты? Но какой ценой?" Угробить тысячи хороших солдат, уничтожить спутники противника и сжечь в атмосфере крейсера много ума не надо. Задайте себе простой вопрос, почему два с лишним века назад тосконцы отступили? Неужели они обладали меньшей военной мощью? Ответ лежит на поверхности. Никому не нужны мертвые развалины. Могущественное государство осознало бесперспективность подобной победы. В любых действиях должна присутствовать целесообразность. Если маорцы взорвут шахты и металлургические заводы, какой толк от такой войны? Гибель миллионов мирных граждан вызовет у колонистов ненависть, а нам нужны союзники. Против насекомых необходимо объединить все силы человечества. Лобовая атака неприемлема. У этой задачи нет решения, обронил загорелый темноволосый майор. «Я так не считаю», — возразил Русич. «У планеты достаточно слабых мест, и мы обязаны их найти в кратчайшие сроки. Удастся согласовать спорные вопросы мирно, превосходно? Нет. Тогда придется прибегнуть к жестким мерам. Но жертвовать целыми армиями ради призрачного успеха нельзя. Потери и разрушения должны быть минимальны. Совещание закончено. Подумайте о моих словах». Завтра утром жду ваши предложения. Я рассмотрю даже самые абсурдные и авантюрные идеи. Зерно истины часто глубоко спрятано. Офицеры неторопливо покинули помещение. Голографическая сфера потускнела и исчезла. Храбров приблизился к столу и оперся на него руками. Перед землянином лежала подробная географическая карта Маоры. Два полушария с горами, лесами и огромными ледниками. Как только дверь закрылась, пришедший в себя сорвил произнес. — А ты крут! Парни старались, работали, мог бы для приличия похвалить. — Они избрали наиболее легкий путь, — ответил Олись. Меня подобное отношение к делу не устраивает. Кроме того, не люблю, когда штабники пренебрегают жизнями солдат. — Это боевые офицеры? — ставил генерал. — Им еще никогда не доводилось планировать операции. — Тем более странно, — вымолвил Русич. — Пусть на досуге пошевелят мозгами. — Не слишком ли у тебя завышенные требования? — лукаво поинтересовался Аргус. — Я хочу, чтобы мои подчиненные понимали важность поставленной задачи, — проговорил Храбров. — В противном случае зачем вообще было создавать отдел? — Звучит логично согласился командующий. «А вдруг Дастон огласил единственно возможный вариант? Вряд ли стоит обвинять древних тосконцев в глупости. Они не придумали ничего иного». «Решение есть», — уверенно сказал землянин, отходя от стола. «И ты его знаешь», — уточнил Сорвил, глядя Олесю в глаза. «Да», — произнес Русич. «Мы преподнесем маорцам неприятный сюрприз». Тогда почему ты сегодня промолчал?» Удивленно спросил Аланец. «Офицеры бы посчитали, что я давлю на них. Не даю высказать собственное мнение», — ответил Храбров. «Это сразу отобьет желание проявлять инициативу. Надеюсь, кто-нибудь завтра предложит интересный вариант. Мой ведь тоже не идеален. Психолог», — добродушно рассмеялся Байлот. «Не зря тебя учили». «Для детальной разработки операции нужны точные разведывательные данные», — спокойно проговорил землянин. «Важно абсолютно все. Орбиты станций, маршруты кораблей, места расположения воинских частей, координаты космодромов, шахты заводов». «Не волнуйся», — вымолвил тосконец. «Получишь самые точные сведения. Несколько специальных судов давно следят за Маорой». Так как нет возможности приблизиться к планете, на них установили аппаратуру дальнего наблюдения. Картину поверхности мы снимаем постоянно. Дешифровщики работают круглосуточно. Основная часть целей уже выявлена. Два дня назад крейсера, эсминцы и транспортные челноки начали перегруппировку, — ставил командующий. Эскадра собирается на орбите Сулы. Туда же перебрасываются десантные полки, — «По моему приказу прекращены все военные действия на Униме. Если переговоры не увенчаются успехом, армия нападет на Маору через 40 минут». «По сути дела, это ультиматум», — заявил Олис. «Колонисты прекрасно знают о наших приготовлениях. Информационная атака — лишь прелюдия к вторжению». «Другого выхода нет». Аргус неопределенно пожал плечами. Спустя час Байлот и Сорвилл покинули Янис. У членов Совета Союза много дел на Алане и Тосконе. События последних дней развивались слишком стремительно. Хотят того или нет представители гражданской администрации, а государство перестраивалось на военные рельсы. Сражение с горгами заставило многих людей иначе взглянуть на жизнь. Теперь отсидеться за спинами других не удастся никому. Насекомые безжалостно искоренят человечество как враждебную расу. Новое столкновение двух цивилизаций неизбежно. Русич разместился в угловой каюте второго яруса. Она была предназначена именно для руководителя отдела стратегического планирования. Три комнаты, отдельный туалет и душ, большой голограф, вмонтированный в стену. Мебель без особых изысков, но достаточно удобная. Пол покрыт синтетическим ковром светло-коричневого оттенка. В овальном иллюминаторе бездонная чернота космоса и слабое мерцание далеких звезд. В подобных апартаментах Храброву жить еще не приходилось. Вот что значит быть начальником, как бы и вправду от успехов не вскружилась голова. Землянин снисходительно усмехнулся, расстегнул китель и сел в мягкое кресло. Ноги ныли от усталости. День выдался чересчур насыщенным. Закрыв глаза, Олесь пытался расслабиться. Сделать это оказалось нелегко. На его плечи легла огромная ответственность. Ведь именно Русичу предстояло разработать план предстоящей операции. Только Храброву командующий доверял безоговорочно. Генеральный штаб трудится холостую. Землянин не сомневался. Сорвил утвердит именно предложение Олеса. А если Русич ошибется? Тысячи, миллионы погибших, уничтоженные боевые корабли, оставшиеся без защиты планеты. Маора — крепкий орешек. Заставить ее капитулировать очень нелегко. Больше двухсот лет колония существует обособленно, независимо от древней митрополии. Делиться властью никто не любит. Храбров не заметил, как задремал. Разбудил его протяжный высокий звук зуммера. Поправив одежду, землянин включил голограф. Перед ним предстал лысоватый, разовощекий мужчина лет 50 в белоснежном халате. — Лейтенант Таквилл, — представился офицер, — начальник продовольственной службы станции. — Господин майор, вы будете обедать у себя или в кают-компании? Олесь машинально бросил взгляд на часы. Он проспал довольно долго. — В кают-компании, — ответил Русич. Накройте мне через 15 минут. Слушаюсь, — отчеканил Таквил. Янис-27 был значительно переделан. Строители видоизменили практически все ярусы. Полностью исчезла гражданская атрибутика базы. Храбров хорошо знал этот тип станций, но, выйдя в коридор, невольно растерялся. Планировка Яниса оказалась необычной. Слишком много ответвлений и поворотов. Землянину ничего не оставалось, как попросить о помощи солдата охраны. Высокий рыжеволосый парень проводил Олися до ресторана, а если сказать точнее, то до офицерской столовой, в которую он превратился. Ровные ряды столиков, голубые скатерти, дешевая пластиковая посуда. Нет ни музыки, ни вина, ни официанток. Впрочем, женщин в зале было немало. В армии Союза представительницы прекрасного пола составляли едва ли не четверть списочного состава. Много тосконок и оланок служило в боевых подразделениях. Все попытки установить ограничения разбились о непримиримую позицию феминистских организаций. Не помогали никакие доводы. Эмансипация – страшная сила. Женщины хотели быть на равных с мужчинами во всех сферах жизни. Русич неторопливо двигался к кают-компании. Она располагалась в дальней части столовой. Слухи быстро разносятся по станции. О прибытии Храброва на Янис персонал прекрасно знал. Десятки любопытных глаз внимательно следили за 35-летним майором. Женщины даже не пытались скрыть своего интереса. Часть из них напоминала землянину хищниц, изготовившихся к прыжку. Семейное положение землянина этих красавиц абсолютно не волновало. Взаимоотношения полов на военных базах всегда отличались свободой. В кают-компании обедали только старшие офицеры. Олис познакомился с командиром базы, его помощником, руководителем службы внешнего наблюдения и начальником охраны. Разговор носил отвлеченный характер. О служебных делах никто даже не заикался. У каждого из присутствующих свои обязанности и секреты, разглашать которые не стоило. Беседовали о модернизации крейсеров, о новых открытиях, о восстановлении альфа 2 Полковник Меркус развернул кипучую деятельность. Темпы ремонтных работ поражали специалистов. Впрочем, землянина данный факт не удивил. Меркус способен из кого угодно выжать все соки. После обеда первый помощник любезно согласился показать Храброву станцию. Осмотр занял почти три часа. Еще раз бросилась в глаза усиленная охрана базы. Посты стояли возле лифтов, лестниц и у поворотов. Сколько Байлот перебросил сюда людей, трудно представить. В каюту Русич вернулся только после ужина. Приняв душ и ознакомившись с последними правительственными новостями, Олес лег спать. Завтра предстоял трудный день. Офицеры расположились вокруг стола и внимательно смотрели на голографическую сферу. Вокруг Маоры мерцали многочисленные красные точки. Боевые станции — главное препятствие для вторжения. Выдержав паузу, землянин громко произнес. — Итак, господа, у вас было достаточно времени для размышления. Теперь я слушаю предложения. «Капитан Оквил, представился коренастый блондин, выступив чуть вперед. «Мы считаем, что необходимо атаковать космодромы противника. Их местоположение нам известно. Враг не сумеет поднять в воздух авиацию. Это значительно сократит потери при десантировании». «У кого-нибудь есть возражения?» — спросил Храбров. «Да», — вымолвил Дастон, — «я против такого плана». Повреждение посадочных площадок приведет к авариям челноков. В лучшем случае они не сумеют взлететь, а в худшем взорвутся. Солдаты окажутся в окружении. Сухопутная армия маорцев уничтожит высадившиеся на планету войска. При плотном соприкосновении огневая поддержка из космоса неэффективна. «И не забывайте о базах противника», — вставил темноволосый капитан. «Справедливое замечание» согласился Русич. «Спокойно обстреливать поверхность они не дадут. Крессера и эсминцы существенно пострадают, часть кораблей отступит». «Боюсь, господин майор, массированному наступлению альтернативы нет», проговорил коротко стриженный Аланец. «Надо подавить врага мощью Звездного флота, собрать все суда в единый кулак и ударить по станциям, городам, укрепленным пунктам». Значительные потери и разрушения заставят маорцев пойти на уступки. В конце концов, союзу нужны только шахты. «Капитан, а вы не забыли, что на планете живут такие же люди?» Мгновенно отреагировал Олис. «Колонисты должны стать нашими союзниками. Если правительство Маоры не понимает, какая угроза нависла над человечеством, мы его свергнем, но не ценой гибели миллионов ни в чем не повинных граждан». «Я никогда не соглашусь на жесткий вариант». «Мне кажется, ошибка кроется в самом подходе к разработке операции», взволнованно сказала стройная девушка лет двадцати пяти. «Все считают, что нападать необходимо на Дантон, хотя бункер великого координатора, к примеру, находился достаточно далеко от столицы. Руководство планеты наверняка спрячется глубоко под землей. Тогда какой смысл штурмовать города?» «Добиться капитуляции противника можно гораздо проще. Маора существует только благодаря реакторным установкам на полюсах. Если их захватить, колонисты согласятся на любые условия». «Интересная мысль», — произнес Храбров. «Лейтенант...» «Извините, я забыла представиться», — поспешно вымолвила уроженка Тосконы. «Лейтенант Паркс, помощник командира эсминца «Удар-71» направлена в отдел генералом Сорвелом. «Это авантюра», — бесцеремонно возразил Оквил. «Существуют данные разведки. Над каждой установкой висит по 15 станций. По периметру реакторы охраняют системы наземного базирования. Плотность огня даже не позволит крейсерам подойти к полюсам. А представьте, что сбитый корабль рухнет вниз. Ядерный взрыв уничтожит вокруг все на десятки километров». Атмосфера Маоры неустойчива. Через пару месяцев начнет ощущаться нехватка кислорода. Тогда будет не до добычи полезных ископаемых. Жители планеты попросту вымрут. Где логика в ваших рассуждениях? На строительство новой установки уйдут годы. «Целиком и полностью согласен с подобными опасениями», кивнул головой Русич. «Нельзя допустить уничтожение реакторов». Постараемся спланировать нападение так, чтобы застать врага врасплох. Необходимо осуществить захват быстро и неожиданно. Правительство Маоры окажется уже перед свершившимся фактом. Народ заставит руководителей сложить оружие. «Майор Фрайдвилл», — проговорил крепкий красивый мужчина лет 30. «я бы не очень рассчитывал на общественное мнение. При диктатуре оно ничего не значит». Какова ситуация в колонии, никому неизвестно. Теперь об атаке на установке. В теории звучит замечательно. Решительный штурм, минимум потерь. А как быть с практикой? Для выполнения поставленной цели понадобится не меньше тысячи солдат. 20 десантных ботов. Противник без труда собьет наши машины. Служба наблюдения у него работает отлично. «Правильно», — улыбнулся Олис. «Маорцы ждут нападения из космоса, ведь именно там находится флот Союза. Мы же атакуем врага с поверхности». «Но как?» — удивленно спросил капитан Оквил. «Я понял», — догадался Дастон. «В обороне планеты есть значительная брешь. Пространство между полюсами и экватором практически не контролируется. Защищать океан и ледяные безжизненные поля не имеет смысла». Боты стремительно спустятся вниз и полетят на предельно малых высотах. Система противовоздушной обороны окажется бессильна. На наводку орудий потребуется время. У десантников появится шанс. «Ты забыл об авиации врага», — вставил Аланец с короткой стрижкой. «Сотни самолетов устремятся на перехват группировки. Истребители гораздо маневреннее и быстрее. Используем для прикрытия флайеры» произнесла Паркс. «Они даже близко не подпустят маорцев к ботам. Схватка в воздухе получится жаркой, но это лучше, чем разрушение городов». Капитан Раксон, представился высокий худощавый аланец. «Меня смущает один немаловажный момент. Противник обнаружит корабли на подходе к планете. План рассчитан на внезапность. Как ее добиться? Возле установок сооружена мощная линия обороны. «Господа, мне нравится ваш подход к проблеме», — похвалил офицеров землянин. «Чем больше будет замечаний, тем меньше ошибок мы допустим. За каждый промах придется заплатить сотнями, тысячами жизней». «Теперь отвечу на поставленный вопрос. Операция начнется с массированной атаки крейсеров. Они вступят в сражение со станциями врага. Эскадра даже подтянет к месту прорыва транспортные челноки». «Главное — ввести врага в заблуждение. В самый разгар битвы стартуют десантные боты. Вряд ли маорцы обратят на них внимание. Эвакуация населения, переброска частей, тушение пожаров. Через 15 минут машины достигнут цели. Я надеюсь, наши элитные полки справятся с поставленной задачей».